Каковы были взаимоотношения обоих моих друзей, и что они думали друг о друге, я узнал не только из разговоров, которые велись в моем присутствии, но также из тайных признаний каждого из них в отдельности. Ни того, ни другого я не мог полностью одобрить, ибо у моего Христа опять-таки был иной облик, соответствовавший моим чувствам и представлениям. Но так как моего Христа они ни за что признавать не хотели, Я мучил их всевозможными парадоксами. Когда же они выходили из себя, спешил удалиться, опустив на прощание какую-нибудь шутку. Спор между знанием и верой еще не был тогда злобою дня. Однако оба эти слова, равно как и понятия, с ними связанные, иной раз уже мелькали в тогдашних разговорах, и завзятые мизантропы твердили, что и то, и другое одинаково ненадежно. Поэтому мне однажды вздумалось высказаться и за то, и за другое, что отнюдь не было одобрено моими друзьями. «В вере, — сказал я, — все сводится к тому, чтобы верить. Во что верить — это уже дело десятое. Вера дарит нас прочную уверенностью в настоящем и будущем, которая порождается доверием к сверхвеликому, сверхмогучему и неисповедимому высшему существу». В неколебимость этого доверия все и упирается. Каким же мы представляем себе высшее существо, зависит от прочих наших способностей, даже от сложившихся обстоятельств, и никого интересовать не может. Вера – священный сосуд, и каждый, совершая жертвоприношение, готов наполнить его тем, что у него имеется, своими чувствами, своим разумом, своей фантазией. Сознанием – Все обстоит как раз наоборот. Дело здесь не в том, чтобы знать, а в том, что именно ты знаешь, велико ли и досконально ли твое знание. О знании можно спорить хотя бы уже потому, что его нам дано произвольно направлять, расширять или сужать. Знание начинается с единичного, оно беспредельное и бесформенное, воссоединить его можно разве что в мечтах, а посему оно вечно прибудет Противоположностью вере. Такие полуправды и заблуждения, ими порождаемые, в поэтической обработке могут предстать волнующими и занимательными, но в жизни они только мешают и вносят путаницу в наши беседы. Посему я предоставил Лафатеру общаться с теми, кто стремился получать духовные наслаждения через него и вместе с ним, и за это самопожертвование был щедро вознагражден поездкой в Эмск которую мы с ним предприняли. Нам сопутствовала прекрасная летняя погода, Лафатер был мил и жизнерадостен. Несмотря на религиозную и нравственную направленность своего ума, отнюдь не робкого, он не оставался нечувствителен ко всевозможным веселящим и радующим душу житейским случайностям. Он был участлив, остроумен, находчив, да и в других любил те же качества, лишь бы... Все оставалось в границах, которые были для него установлены его деликатными воздрениями. Если кто-нибудь эти границы переступал, он, похлопав смельчака по плечу добродушным, «Будет уж, ладно», призывал его к порядку. Эта поездка была для меня и поучительная, и занимательная, но скорее в смысле познания его характера, чем обуздания и упорядочни моего. В МС он снова оказался в окружении весьма пестрого общества. Я поспешил вернуться во Франкфурт, где у меня намечались кое-какие дела, пренебречь которыми я не хотел. Но обрести покой мне не было суждено и там. Вскоре во Франкфурт приехал Базедов, на свой лад, взволновавший и захвативший меня. Базедов Иоган Бернгард. 1724-1790 годы жизни, педагог-руссоист, автор элементарной книги для юношества и учителей, 1771 год, вышедший во втором исправленном издании в 1774 году под заглавием «Элементарный труд». В этом же году Базедов возглавил в городе Дессау образцовую школу «Филантропин». Невозможно себе представить более резкий контраст, чем тот, что существовал между этими двумя людьми. Самая наружность Базедова была полной противоположностью Лафатеровой. Если лицо Лафатера поражало своей открытостью, то черты Базедова были, казалось, сведены судорогой и странным образом обращены вовнутрь. Глаза Лафатера, ясные и кроткие, прикрывались очень широкими веками. У Базедова глубоко сидящие, маленькие, черные, пронзительные глазки выглядывали из-под мохнатых бровей, тогда как у Лафатера лоб прочерчивали шелковистые каштановые дуги. Громкий и грубый голос Базедова, его быстрые резкие высказывания, насмешливый хохот, молниеносные перескоки в разговоре и прочие особенности — все было прямой противоположностью свойствам и манерам, которыми избаловал нас Лафатер. Базедов тоже был окружен искательством во Франкфурте, его ум и высокая одаренность вызывали восхищение. Но он не был человеком, способным услаждать людей и направлять их. Его интересовало только одно – как получше возделать обширное поле, которое он себе выбрал, дабы в будущем люди могли удобнее и в большем согласии с природой пользоваться его плодами. К этой цели он шел напролом. Его планы оставались мне чужды, его намерений я не мог толком себе уяснить. Мысль, настойчиво им проводимая, что преподавание должно вестись живо и в согласии с природой, мне, конечно, нравилась. Идея о применении древних языков в наше время представлялась мне похвальной, охотно признавал я и все то, что по его замыслу должно было поощрять энергичную деятельность и более свободное мировоззрение. Но мне было не по вкусу, что рисунки в его элементарном труде рассеивали внимание еще больше, чем сами предметы, на них изображенные, тогда как в действительном мире объединяется только то, что может объединиться, от чего этот мир, несмотря на всю свою пестроту и кажущуюся неразбериху, во всех своих частях до известной степени строен и гармоничен. Элементарный труд, напротив, везде расщепляет его, поскольку то, что в созерцаемом мире отнюдь не связано между собою, здесь из-за родственности понятий поставлено рядом, почему этот труд лишен тех наглядно-методических преимуществ, которые мы не можем отрицать в сходных работах Омоса Каменского». Но еще удивительнее и непонятнее, чем его учение, было поведение Базетова. Это путешествие Базетов предпринял с целью личными качествами завоевать публику для своего филантропического предприятия и заставить ее раскрыть, если не души, то кошельки. Он умел так величаво и убедительно говорить о своих замыслах, что каждый охотно соглашался с его утверждениями. Но каким-то непостижимым образом он оскорблял чувства тех людей, которых хотел заставить тряхнуть мошной, оскорблял понапрасну, от неумения держать про себя свои чудаческие взгляды на целый ряд религиозных вопросов. Базедов и в этом был прямой противоположностью Лафатера. Если последний воспринимал Библию буквально и всю ее от первого до последнего слова считал и поныне полезной и нужной, то Базедов был одержим каким-то зудом обновления, перекройки всех догматов веры, равно как и внешних церковных обрядов, на свой раз и навсегда им усвоенный чудаческий манер. Ну, совсем немилосердно и крайне неосторожно обходился он с представлениями, берущими начало не из самой Библии, а из ее толкований, с теми оборотами, философскими терминами или разнообразными иносказаниями, которым отцы церкви и соборы прибегали для уяснения себе неуяснимого, а также для борьбы с еретиками. Не стесняясь ничьим присутствием, он прямолинейно и безответственно объявлял себя заклятым врагом триединства и начинал без устали аргументировать против этого общепризнанного догмата. Беседуя с ним с глаза на глаз и слушая бесконечные рассуждения об ипостасе, Усии и просапони я тоже вытерпел немало. Ипостась, Усия, просапон, термины христианского богословия, относящиеся к установленному на Никейском соборе учению, а так называемой Святой Троице. Ипостась — каждый из ликов троичного божества, Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Святой Дух, Усия – единосущность Святой Троицы, Просапон – по сути то же, что и Усия, то есть целостная триединая личность Божества. Бадедов, продолжая традицию так называемой «арианской ереси», отрицал понятие Троицы. «В этих спорах я хватался за оружие парадоксов, доводил его мнение до крайности, стремясь отважное побороть еще более отважным». Это также упражняло мой ум, а так как Базедов был много начитаннее меня, и уверкливая в фехтовальном искусстве диспута, нежели я, простодушное дитя природы, то мне приходилось тем более напрягаться, чем важнее были всплывавшие в споре вопросы. Упустить столь благоприятный случай, и если уж не набраться чужого ума, то хотя бы не поупражнять собственный. Я не мог. Упросив отца и кое-кого из друзей взять на себя наиболее неотложные дела, я решил сопровождать Бадедова и вместе с ним вновь уехал из Франкфурта. Но, бог мой, как мне не доставало в этой поездке обаяние, исходившего от лофатера. Человек необычайной чистоплотности, он распространял вокруг себя атмосферу чистоты. Боясь чем-нибудь загрязнить его чувства, каждый становился рядом с ним девственно чистым. Базеда уже, вечно углубленному в себя, не досуг было обращать внимание на свою внешность и повадки. Он непрестанно курил скверный табак, что уже само по себе было пренеприятно. Вдобавок, едва выкурив одну трубку, он немедленно зажигал другую, с помощью небрежно сделанного и, правда, хоть и легко воспламенявшегося, но мерзительно чудящего трута, чем всякий раз отравлял воздух. Я называл эту штуку Базедовским вонючим грибом и под таким наименованием предлагал ввести его в естественную историю. Базедов покатывался со смеху, посвящал меня во все отвратительные подробности его изготовления и злорадно наслаждался моей брезгливостью. Дело в том, что злорадство прочно укоренилось в этом очень и очень одаренном человеке. Наряду со страстью насмешничать и, так сказать, коварно нападать из угла. Он никому не давал ни отдыха, ни срока, раздражал своими ухмылками и хриплым, насмешливым голосом, приводил в смущение неожиданными вопросами, горько усмехался, достигнув цели, впрочем, не обижаясь, когда его остроумно осаживали. Тем более это сковал я по лафатеру Да и он, видимо, обрадовался нашей повторной встрече и поспешил поделиться со мной новыми впечатлениями, в первую очередь касавшимися других приезжих, среди которых он уже сумел приобрести много друзей и почитателей. Я и сам здесь встретил кое-кого из старых знакомых, годами мною невиденных, и сделал одно наблюдение в юности нам недоступное, а именно, что мужчины стареют, а женщины меняются». Общество с каждым днем становилось многочисленнее. Танцевали до упаду, а так как в обеих курортных гостиницах постояльцы жили довольно тесно и потому быстро завязывали знакомства, всяких забавных проделок было хоть отбавляй. Как-то раз я нарядился деревенским священником, а один мой именитый приятель — его супругою. Своей церемонной учтивостью мы поначалу досаждали благородному обществу, но, узнав нас, все пришли в наилучшее расположение духа. По вечерам, в полночь и на утренней заре, то там, то здесь, звучали серенады, и мы, молодежь, на раз едва успевали вздремнуть. Несмотря на все эти забавы, я час ночи неизменно проводил с Базедовым. Он не ложился в постель, а диктовал и диктовал без передышки. Изредка он бросался на кровать и дремал, покуда его Тирон, не шевелясь, сидел с пером в руке, готовый незамедлительно писать дальше, как только тот, еще не совсем проснувшись, снова даст свободу течению своих мыслей. Тирон здесь — писец, переписчик, секретарь по имени Цицеронова песца. Вольно отпущенника Тирона. Все это происходило в занавешенной комнате, наполненной чадом табака и трута. Оттанцевав какой-нибудь танец, я мчался наверх к Базедову, который в любую минуту готов был затеять дискуссию о любой проблеме. Через некоторое время я снова убегал танцевать, и едва за мной затворялась дверь, он уже как ни в чем не бывало продолжал диктовку с того места, на котором ее прервал. Мы с ним также не раз совершали поездки в окрестные имения, посещали замки, в первую очередь те, которыми владели знатные дворянки, ибо женщины в значительно большей мере, чем мужчины, склонны к духовному и к духовникам. В Нассау у госпожи фон Штейн, весьма почтенной дамы, пользовавшейся всеобщим уважением, мы застали множество гостей, среди них находилась и госпожа фон Ларош. Молодых девушек и детей тоже было полным-полно. Лафатера здесь решили подвергнуть физиогномическому искусу, то есть заставить его случайности в строении лица принять за основную форму. Но он был достаточно зорок и не дал себя обмануть. С меня снова требовали подтверждения правдивости страданий Вертера и точных описаний места жительства Лоты от чего я открещивался даже не совсем учтиво, предпочитая собирать вокруг себя детей и рассказывать им диковинные сказки, в которых речь, однако, шла о самых обыкновенных и привычных вещах. При этом я наслаждался тем, что никто из слушателей не донимал меня вопросами, что здесь правда, а что поэтический вымысел. Базедов, как всегда, знал только одну песню. Юношество должно получать лучшее воспитание, а следовательно, пусть богатые и знатные раскошеливаются на это святое дело. Но когда казалось, что он уже если и не склонил на свою сторону, то во всяком случае пронял многие сердца, как злой дух в нем начинал бунт против триединства, и он, окончательно позабыв, где находится, раздражался самыми неподобающими речами, по его мнению, высокорелигиозными, По мнению же остальных, светотатственными. Лофатер учился укротить его своей проникновенной серьезностью. Я придумываю им разных шуток, женщины-прогулками, отвлекающими внимание от разговоров такого рода. Но дурное впечатление уже ничем нельзя было изгладить. Христианских наставлений ждали от Лофатера, педагогических от Базедова. Сентиментальным рассуждением должен был быть готов я. И вдруг все эти ожидания рухнули. На обратном пути Лафатер осыпал Базедова упреками. Я же покарал его более забавным способом. Погода стояла жаркая. От табачного дыба небо Базедова еще больше пересохло. Он мечтал выпить кружку пива и, наконец-то, заметив издалека придорожный трактир, велел кучеру остановиться. Тот только что собрался осадить лошадей, как я повелительный громко крикнул, чтобы он ехал дальше. Бадедов опешил и едва выдавил с себя повторный и хриплый приказ остановиться. Я еще настойчивее и громче повторил свое требование. Кучер мне повиновался. Бадедов стал ругаться, на чем свет стоит, и едва не набросился на меня с кулаками. Но я с полным самообладанием произнес. Отец, успокойтесь. Вы должны быть только благодарны и счастливы, что я не дал вам разглядеть трактирные вывески. На ней изображены два скрещенных треугольника. Вас и один-то повергает в ярость, а заметь вы оба, нам пришлось бы заковать вас в цепи. Он расхохотался, но тут же снова принялся ругать и проклинать меня. Лафатер хранил спокойствие, слушая обоих дураков, старого и молодого. На ней изображены два скрещенных треугольника. Так во Франкфурте обозначали пивные. Треугольник считался в то же время символом Святой Троицы. В середине июля Лафатер собрался уезжать. Базедов счел за благо к нему присоединиться. Я же успел так привыкнуть к обоим, что не пожелал от них отстать. Мы совершили радостную для души и для глаза поездку вниз по лану. При виде удивительных руин какого-то замка я написал в альбом Липса песень «На старой башне в вышине». А так как она была одобрительно принята, то по скверной своей привычке поспешил испортить впечатление, изукрасив следующие страницы шуточными ломаными стихами. Я был счастлив, вновь любуясь величавым течением Рейна и наблюдая за восторгом своих спутников, впервые его взревших. Мы сошли на берег в Коблинце. Повсюду, куда бы мы ни приходили, было полно народу, причем каждый из нас троих возбуждал внимание и любопытство. Базедов и я словно бы вступили в соревнования по части сумасбродного поведения. Лафатер держался умно и сдержанно. Только что не умел скрыть своих заветных убеждений и потому при самых лучших намерениях, как всегда, привлекал к себе внимание скопище посредственностей. Память об оригинальной застольной беседе на постоялом дворе в Коблинце я сберег в ломаных стихах, которые заодно с прочими им подобными займут свое место в новом издании моих сочинений. Я сидел между Лафатером и Бадедовым. Первый получал некоего сельского священника касательно темных мест откровения Иоанна. Второй тщетно силился доказать некоему тугодуму танцмейстеру, что крещение обычаю старелый и в наше время смехотворный. Когда мы переехали в Кёльн, я написал кому-то в альбом. «Шли, как в Маус без дорог, в огне и в буре трое. Один пророк, другой пророк, между них дитя земное». Перевод Левика По счастью, земное дитя одной своей стороной было обращено к небесному, И этой стороны судьба вдруг коснулась неожиданным образом. Еще в Эмсе я радовался, узнав, что в Кёльне нас ждет встреча с братьями Якоби, которые вместе с другими выдающимися и любопытствующими людьми едут навстречу обоим прославленным путникам. Я со своей стороны надеялся получить от них прощение за азарство, спровоцированное злым юмором Гердера. Письмо и стихотворение в которых Глейм и Георг Якоби публично восхищались друг другом, явились для нас поводом к различным шуткам. Причем нам и в голову не пришло, что причинять боль людям, пребывающим в безмятежном расположении духа, не менее глупо и самонадеянно, чем излишнее возвеличивать себя и своих друзей. Братья Якоби Иоганн Георг Якоби, 1740-1814 годы жизни, второстепенный поэт Анакрионтик. В 1774-1776 годах издатель журнала «Ирис», в котором печатались стихи Гёте. Фридрих Генрих Фридц Якоби, 1743-1819 годы жизни, философ представитель философии чувства и веры. С 1807 года президент Академии наук в Мюнхене, в котором Гёте старался поддерживать доброприятельские отношения вплоть до его смерти, несмотря на их расхождение во взглядах и на неприятие Гёте философских романов Якоби, Из-за этого между «Верхним» и «Нижним Рейном» Возник раздор, правда, весьма незначительный, который легко можно было бы погасить, особенно при содействии женщин. Уже Софи Ларош в разговорах с нами наилучшим образом отзывалась об обоих достойных братьях. Демуазель Фельмер, переселившаяся из Дюссельдорса во Франкфурт и близкая к их кругу, удивительной тонкостью своей души и исключительно развитым умом, свидетельствовала о незаурядности того общества, в котором она выросла. Мало-помалу она устыдила нас своим долготерпением к нашей немецкой неотесанности и научила щадить других, деликатно дав понять, что мы и сами нуждаемся в пощаде. Фальмер Иоганна, 1744-1821 годы жизни. Тетка Якоби была моложе своих племянников, подруга Корнелии Гетта Шлоссер и самого поэта. После смерти Корнелии вышла замуж за Шлоссера.